С Андреем встречались часто, практически каждый вечер. Катя даже не ожидала, что с первого их свидания сразу возникнет такой взаимный интерес. То, что он на нее произвел сильное впечатление, удивлений не вызывало. А вот что Смольников нашел в Кате, женщина никак не могла понять. И всегда-то казалась себе заурядной, а рядом с Андреем это ощущение усиливалось еще больше. Но как ни странно, у них оказалось много общего. Иногда складывалось впечатление, что они знали друг друга давно. Ходили по одни и тем же улицам, просто в разные дни, поэтому и не встречались. А почему, собственно, Катя не может понравиться? Она довольно симпатичная, высокая, стильная. И потом она хорошо делает своё дело, а это накладывает на человека отпечаток. В плане уверенности в себе, в самооценке. И вот только куда всё уходит при виде Андрея? Или он не замечает её комплексов? Катёж, ты слушала хор Полянского? Не приходилось, а что? Это удивительный коллектив. Я обязательно тебя приглашу на их концерт. Такого единения я не слышал нигде. Причём они могут солиста посадить в ложу среди зрителей. И вот в середине произведения в зале встаёт человек и начинает петь. Возникает полная сопричастность. Андрей, ты сейчас мне напомнил случай из детства. Я же в музыкальной школе училась. Да-да, по классу фортепиано, между прочим. Правда, пианино осталось у мамы, я к нему не подхожу. Но как-то на сборном концерте выступал хор Весна. Тоже известный коллектив. Ну вот. Сначала ребята пели со сцены. А потом вдруг рассыпались по залу. Каждый взял кого-то из зала за руки и, глядя в глаза сидящему человеку, ребята начали петь а капелла, с многоголосием, дивными чистейшими голосами. Это странное, не похоже ни на что ощущение, когда хор не на сцене, а вокруг тебя. Ребята пели о дружбе, о любви, о солнце. Ничего более проникновенного в своей жизни я не слышала рассказываю о самой мурашке по телу. Когда возникали такие общие темы из юности и из ощущений, Катя забывала про свою неуверенность. Но потом какой-то штрих, ничего не значищий, опять вводил её в замешательство. Её ли это отношение? Тот ли Андрей, человек, который ей нужен? Или она проживает сейчас не свою жизнь, а роль с спектаклем? Вот той самой певицы, которую случайно забрали со сцены и посадили в ложу. А петь надо? Может, со стороны и не очень заметно, но певица-то каково? Но тем не менее Катя ловила себя на мысли, ей хотелось нравиться. Женщина тщательно подкрашивала глаза, старательно подбирала наряды. Даже вспомнила про то злополучное трикотажное, в котором ходила знакомиться с женихом. Выяснилось, что в гардеробе вариантов не очень уж и много, так что все пошло в ход. И все время рассказывал о Смиральде. «Ничего не понимаю. Такой мужик, все при нем. Ну что ему от меня нужно, а? Как думаешь? Опять никак не думаешь? Слушай, вот хотела тебе электронную поилку купить. Не куплю. Тоже мне характер у нее. И у меня характер». Потом Катя извинялась перед своей меховой жилеткой. Зачем снова сорвалась на кошку? Вся беда просто в том, что прошлые неудачи в личной жизни заставили женщину сомневаться и в своей привлекательности, и в своем шарме. «Я знаю, что тебе нужно. Парфюмер!» – торжественно провозгласила Лиза. «Зёскин, да? Там вроде про маньяка!» – с сомнением произнесла Катерина. بر какого маньяка? У вас у врачей не какого чувства юмора, никакой фантазии. Я тебе про духи. У меня что, плохие духи? Насторожилась женщина. Лиза критически посмотрела на подругу. Я, признаться, думала, что у тебя их вообще нет. Неужели врачи пользуются духами? Ты же мне как всю жизнь объясняешь, лучший запах это запах чистоты. Это тебе, Лизавета, объяснит любой медработник. Кать удивленно покачала головой. Ну почему? У меня есть флакончик для театра. Поглядите на нее. Флакончик. Господи, для чего я тебя вожу каждый раз по дьюти-фри? Сдается мне, все уходит на подарки. Духи, Кать, это важно. Это уверенность женщины в себе. Уж не говорю про обольщение, магию и так далее. Ну, мужик, он идёт на запах. Не забывай, Елизавета, Андрей, он тоже врач. Надеюсь, не только. Мне тут дали один телефончик, могу поделиться. Чей? Всё ещё не понимала, Катя. Парфюмера. Тётка одна зовут Эмилия. Встречается с тобой где-нибудь за ланчем, задаёт вопросы. Ты ей рассказываешь о себе. Она тебя изучает и потом говорит, какие духи тебе подходят. Стоят полторы тысячи рублей. Духи? Что духи? Духи стоят полторы тысячи рублей? Нет, Катерина, ты неисправима. Полторы тысячи рублей стоит консультация парфюмера. Духи ты купишь за отдельную плату. Меньше трех тысяч вряд ли. Так, а за ланчь кто платит? «Катя, ну какая разница?» Лиза сплеснула руками. «Я ей про имидж, а она про какие-то ничего не значащие мелочи». «По-моему, Лиза, это обман». «А по-моему, тебе для уверенности совсем даже неплохо. Короче, записывай телефон». Катя не только записала, но даже отважилась позвонить, ругая себя, на чем свет стоит. «Совсем с ума сошла». Ради мужика к какому-то парфюмеру всё про себя рассказывать? Где это видано? На том конце провода томно промурлыкало. Алло? Чем-то сразу напомнив Кате известный персонаж Элочку-людоедку. Мне сказали, что вы подбираете духи, пролепетала женщина. Так. Так же неопределённо пропели в ответ. Но, так нам надо встретиться? Так. Снова раздалась трубки. Может, это автоответчик? Закралось подозрение у Кати. Она решила задать прямой вопрос. Когда лучше это сделать? После небольшой паузы в трубке тягуче произнесли: Мы сейчас очень заняты. Позвоните через недельку. Катя прямо опешила. Вот ведь дела. Человек, можно сказать, продаёт воздух, то есть приди на встречу, немного послушай, ещё и поешь, попей за чужой счёт. Потом с умным видом скажи первое, что в голову придёт, и всё. И на работу ходить не надо. Учиться тоже ничему не надо. Ещё на тебя и смотреть будут почти как на бога. Толком Катя даже и не поняла, кто с ней разговаривал, мужчина или женщина. Мы, значит, мы Николай II. Нет уж, сами себе духи подберём, никаких тайн не открывая и не перед кем не унижаясь. Глупости всё это. Лиза, сепела Катя в трубку. Лиза, скорее. Лиза!